Глава 16. Амри подъехала к нам первой и легко спрыгнула с лошади. От быстрой езды и ветра ее лицо раскраснелось, а в глазах сверкало сумасшедшее веселье. Но ее веселость тут же сменилась злостью, когда она заметила разбитый нос Генса. Сквозь зубы Амри процедила: Что случилось? Генс, прижимая руку к носу, отвернулся от ее взгляда. Алайн, чуть побледнев, пробасил. Попытка бегства. Амри с шумом втянула в себя воздух, и на мгновение мне показалось, что сейчас она кого-нибудь ударит. Вместо этого она улыбнулась так, словно острым ножом полоснула. «Вам повезло, что они не ушли, за них хорошо заплатили». Она оглядела нас с Кином, и я невольно отпрянула, но Амри вполне доброжелательно сказала. «Что же вы держите наших гостей на улице? Заведите их в дом, дайте привести себя в порядок и накормите как следует. С ними хотят поговорить». Я сидела на стуле в гостевой комнатке, как на иголках. За окном свистящим потоком лился дождь. Чуть раньше Генс зажег камин и несколько настольных светильников с люминариями, и комнатку окутал уютный приятный свет. Я слушала, как мирно потрескивают дрова в камине, но не могла успокоиться. Мое сердце билось, как бешеное. Кожаный мешочек с эрендином, спрятанный на груди, словно обжигал меня. Когда Генс сперва проводил меня в комнату Нерри, Чтобы я могла привести себя в порядок и переодеться в свое серое платье, я хотела спрятать камень там. Но потом отмела эту мысль. Что, если я сюда больше не попаду? В итоге я даже мылась, не выпуская мешочек с арендином из рук. Больше всего на свете мне сейчас хотелось лечь, вытянуть ноги и дать больной лодыжке отдых. Вместо этого я ждала, когда же прибудут каратели. Скорее всего, они решили начать с кином. Ужин, который мне предложили и который я не раздумывая съела, теперь отзывался тошнотворной тяжестью. И, кстати вспомнился хруст, с которым Кин ударил Генса в лицо, и я едва подавила рвотный позыв. Видимо, время, проведенное с волками, сильно его поменяло. Не думаю, что Кин, которого я знала в школе, смог бы ударить человеком. С другой стороны, если бы не разбитый нос, Ген с легкостью остановил бы своего коня, как Лайн, красотку. Только уйти нам все равно не удалось. Дверь с едва слышным скрипом отворилась и на пороге показался Утешитель Янер. «Один. Вы позволите?» Его бархатный голос был, как обычно, до крайности любезен. «Можно подумать, будто у меня есть какой-то выбор. Лицемер». Я промолчала, лишь выпрямила спину и приподняла подбородок. Утешитель, немало не смущенный, закрыл за собой дверь. Но вместо того, чтобы сразу сесть напротив меня за стол, широким шагом подошел вплотную, и что-то быстро защелкнул на моей руке. «Вот так мы сможем поговорить, не опасаясь лишних ушей». Ошеломленная, я взглянула на левое запястье, на котором теперь прямо поверх платья красовался браслет из сплошной стали с узкой пластинкой темно фиолетового камня. Точно такой же браслет я заметила и на запястье самого утешителя. Проследив за моим взглядом, он произнес: «Ромми, вероятно, вы знаете». Я отрицательно покачала головой. Если и знала, то после всего произошедшего благополучно об этом забыла. Усаживаясь на стул напротив, утешитель Йеннер сказал, Роми искажают звуки голоса. Любой, кто услышит нас со стороны, не разберет ни слова. А вот мы с вами сможем беспрепятственно побеседовать». Я не удержалась. «Мне не о чем с вами разговаривать». «О, вы ошибаетесь. У нас с вами, госпожа Вира, есть множество тем для беседы. Меня так долго никто не называл госпожой, что я вздрогнула. От утешителя это не скрылось». «Признаюсь, вы первый человек, с которым мне доводится общаться при столь разных обстоятельствах. Еще не так давно вы были у меня в гостях. Потом мы встретились в храме Зенона на дознании в день вашей свадьбы, а после в башне изгнания. И вот теперь мы сидим с вами в убежище, принадлежащем лисицам. Уверяю вас, мало кто может похвастаться, что побывал хоть в одном из их пристанищ. Но вас и карателей они пустили». но, разумеется». Утешитель плавным движением положил руки с длинными пальцами на гладкую столешницу и улыбнулся. «Ведь я был тем человеком, который предложил Амри эту работу». Я вгляделась в его голубые глаза. Она заключила соглашение на торговлю с вами? Именно так. Она не любит вспоминать прошлое, поэтому вы вряд ли услышите от нее эту историю. Амри была женой весьма состоятельного зенинского торговца. И хотя сэра и Алоном не благословили их детьми, Амри была счастлива с мужем. Но однажды, как это, увы, бывает, их счастье рухнуло, из-за действий соперничающего торгового дома они обанкротились. И ее муж в отчаянии наложил на себя руки. После этого Амри бросила все свои силы на то, чтобы восстановить дело супруга и его доброе имя. Однако глубокое горе сделало ее, скажем так, безрассудной, и сделки, заключаемые ею, все чаще стали носить не совсем законный характер. Тогда-то Амри и попалась. Разговаривая с ней, я понял, что она именно тот человек, который мне нужен. Ей нечего терять, а единственным смыслом жизни для нее стало извлечение выгоды из всего подряд. Именно поэтому я и принял меры предосторожности. Утешитель кивнул на браслет с Ромием. «Доверять Амри дела, которые желаешь сохранить в тайне, нельзя. Даже мне». Я посмотрела на чистую, несмотря на долгую дорогу, форму Утешителя и внезапно вспомнила слова Кина о том, что цвет зла иногда бывает небесно-голубым. Стиснув руки на коленях в кулаки, я прошептала. Из убитой горем запутавшейся женщины вы создали Амри. Утешитель равнодушно, даже с какой-то скукой во взгляде, посмотрел на меня. Я всего лишь предоставил ей возможность. Все, чего она достигла за эти годы, целиком и полностью ее заслуга и ее ответственность. Во мне вспыхнула злость. Как он умело перекладывает всю вину на других? А как же Кин? Вы не только не помогли ему на дознании, вы собственноручно поставили ему татуировку отступника. Вы лишили его последнего шанса вернуться в родной город. Кин... Утешитель поморщился, словно на язык ему попалось что-то горькое. Я мог бы добиться для него оправдания, но обстоятельства сложились таким образом, что это стало мне невыгодно. И потом я хотел дать ему понять, что у всякого поступка, даже как я тогда считал совершенного в пылу чувств, есть последствия. А татуировка... С ней я погорячился. Видите ли, даже в башне изгнания Кин ни о чем не просил, замкнувшись в гордом молчании. Мне же хотелось услышать, как он умоляет о пощаде. Все это он сказал таким будничным тоном, что на несколько секунд я потеряла дар речи. Потом глухо проговорила. «Вы отвратительны!» Утешитель лишь слегка пожал плечами. «Я человек, и у меня есть свои слабости. Не в силах смотреть на него, я отвернулась и уставилась в залитое дождем окно. Сколько еще до заката? Я понимаю, что после такого начала вы не особо настроены беседовать со мной. Но, уверяю вас, этот разговор послужит к нашей обоюдной выгоде». В голосе утешителя прозвучали примирительные нотки. Я не удержалась и хмыкнула. Теперь он пытается меня купить. Что-то дробно ударилось о столешницу. Знакомый звук отозвался во всем моем теле. И не сумев себя остановить, я повернулась и уставилась на стол. На потемневшей от времени сосновой столешнице, играя зелеными бликами, лежал мой браслет. Мне пришлось цепить руки в замок, чтобы тут же не схватить его. Утешитель медленно коснулся неровных бусин и пододвинул браслет ко мне. «Что же вы не берете?» это ведь ваше. Стоит протянуть руку, и ко мне вернется то единственное, что осталось от мамы, единственное, что все эти годы хранила ее любовь. То, что поможет мне спать спокойно всю ночь напролет, не слышать теней. Все же я оторвала взгляд от браслета и заглянула в голубые глаза утешителя Енера. О, я вижу, вы гадаете, чего я прошу взамен. По правде говоря, сущий пустяк. Просто ответьте на один вопрос. Зачем Кин отправился в волчий лог? «Он знает. Знает и Нике. Мои внутренности скрутило в тугой узел, но я заставила себя поднять брови, изображая удивление. «Какой странный вопрос!» «Так вы знаете на него ответ?» «Если я скажу, что не знаю, или что Кин оказался там совершенно случайно, он все равно не поверит. Поэтому, пожав плечами, я ответила. Он отправился к волкам, ведь из-за татуировки у него не было особого выбора». Утешитель, чуть подавшись вперед, вкратчиво спросил. А откуда Кин узнал, что волки скрываются именно там? Не знаю. Кажется, подслушал чей-то разговор. Может, карателей? Его губы изогнулись в презрительной улыбке. Это ложь. Каратели не обладают такими сведениями, как и никто в Зеноне. Пившись в платье дрожавшими пальцами, я посмотрела утешителю Геннеру прямо в глаза и холодно спросила, зачем бы Кину мне лгать? Снова улыбнувшись, он откинулся на стуле и некоторое время изучающий смотрел на меня. Так, словно выискивал слабое место. Я замерла, стиснув руки на коленях, и чувствуя, как яростно бьется сердце. Казалось, еще немного, и оно вытолкнет мешочек с эрендином наружу. Наконец, утешитель придвинулся ближе и заговорил. Неожиданно мягко, будто боясь ранить меня своими словами. Что ж, давайте я расскажу вам одну историю, а вы, внимательно выслушав, поделитесь со мной своими соображениями. Кто знает, возможно, вы осведомлены гораздо лучше, чем вам кажется. Я только пожала плечами, опасаясь сказать лишнее. Он же довольно улыбнулся. Эта история связана с Эрендином, тем самым, который украли Альвионцы. Общественности обоих городов известна о произошедшем лишь самая малость. Чем меньше людей располагают сведениями об истинном положении дел, тем лучше. В этом мы единодушны с Альвионом. Поэтому то, о чем я вам расскажу, знают далеко не все даже в Большом Совете Зенина, Я не удержалась. Почему же вы готовы поделиться столь секретными сведениями со мной? Потому что вы имеете непосредственное отношение к участникам этой истории. Точнее, участнику. Поправил он себя, но мне показалось, что оговорился он вовсе не случайно. В свое время Малый Совет принял решение не оглашать именно тех, кто украл Эрендин, хотя следствие по этому делу было проведено весьма тщательным образом и определила их со всей однозначностью. Видите ли, на тот момент были все основания заявить, что тех людей больше нет в живых, а в Зеноне у них остался малолетний сын. Старшие служители выступили за то, чтобы проявить снисхождение ради мальчика, избавив его от клейма «сын преступников». Думаю, вы уже догадались, что речь идет о Кине и его родителях, Ронси и Алме Терн. Я широко распахнула глаза, изображая недоумение. «Что?» «Родители Кина? В это трудно поверить. И все же, в башне изгнания я намекнул вам на это. Именно они украли Эрендин. Правда, удивительно, что это заняло у них столько времени. Ведь камень постоянно был у них перед глазами. О чем вы? Дело в том, что Эрендинов было всего два. В световой щит Зенена вошел только один камень, а о местоположении второго, неразбуженного, знали лишь несколько человек». Вынужден признать, что даже я не располагал этими сведениями. Многие полагали, что камень хранился в гильдии камневицев. Однако никто из нас не ожидал, что Эрендин все это время находился в музее истории Зенена. Не может быть! Ведь камни нельзя запирать в музее. Именно поэтому никто не обращал на этот Эрендин внимания, в том числе и сами Терны. Хотя они оба долго работали в музее. Но как только они поняли, что один из муляжей — это настоящий Эрендин, то подменили и выкрали его. Так вот, как им это удалось. Мне даже не пришлось изображать изумление. Утешитель продолжил. Однако, после успешной кражи, они, как всем казалось, трагически погибли. А камень пропал. Тщательные поиски ни к чему не привели. Но на этом история не заканчивается. Поскольку в том караване, который поглотили тени, родителей Кина не было. И это не просто мои догадки. Заметил он предваряемый вопрос. Спустя два месяца после кражи, уже после приостановления торговли, у врат Альвиона сдержали двух человек. Ими оказались Терены, и их тотчас же заключили под стражу и обыскали. Однако Рендина у них не оказалось. По крайней мере, так заверил нас Малый Совет Альвиона. При этом в заключении Алма Террен скончалась, а Ронса бросили в м, особую тюрьму, где допросить его стало невозможно. Естественно, Зенен проявил недоверие, заподозрив, что Альвион устранил исполнителей и просто-напросто скрыл камень. Альвион же заявил о своей полной непричастности к кражам. «Почему вы ничего не сказали Кину о его родителях?» Утешитель Йеннер поднял брови. Кин считает, что его родители погибли, и это чистая правда. «Но ведь его отец жив, пусть и в тюрьме!» На мгновение в его глазах что-то дрогнуло, но он тут же сделал непроницаемое лицо. Сомневаюсь, что Рон Стерен жив. Но, если позволите, я продолжу свою историю. Она уже почти подошла к концу. Глаза утешителя сузились. Буквально до сегодняшнего дня я, как и все, считал, что Эрендин в руках Альвионцев. Однако этим утром мне довелось побеседовать с волками. Не могу сказать, что это доставило мне большое удовольствие. Однако беседа оказалась весьма познавательной. Во-первых, я узнал, что Кин попочивал волков той же ложью, что и вас. Он слегка улыбнулся, что якобы он узнал о них от карателей. Во-вторых, я выяснил, что у волков было только два набора камней для щита. Один они взяли с собой на охоту, а второй остался в волчьем логе. И они понятия не имеют, откуда у Кина взялся третий. Ну и, наконец, их главарь обмолвился, что мой мальчик что-то вынюхивал и ходил там, где не положено. «Меня охватила дрожь. Итак, услышав эту историю, вы готовы поделиться своими мыслями? Зачем, как вы думаете, Кин отправился в волчий лог? Я уже знаю ответ, но мне бы хотелось, чтобы вы подтвердили мое предположение». Он выжидательно уставился на меня, а я замерла, чувствуя, как трудно стало дышать. В этот момент в дверь постучали. Утешитель Йеннер, не торопясь, поднялся и открыл. За дверью стоял один из карателей. Утешитель выслушал его и, коснувшись Роме, что-то спросил. Пока они тихо переговаривались, я перевела взгляд на стол, на котором поблескивал мамин браслет. Меня охватило мучительное желание надеть его, чтобы вновь почувствовать такое знакомое ощущение на запястье и перебрать каждую неровную бусину, которой когда-то касались мамины руки. Я сжала кулаки так сильно, что ногти впились в ладони и заставила себя сосредоточиться. Каратели наверняка обыскали Кина и выяснили, что Эрендина у него нет. Сам Кин вряд ли им что-то сказал. Теперь Утешитель Янер надеется разузнать о камне у меня. Что же делать? Утешитель уверен, что Кин нашел тайник с камнем. И его уже не убедить в обратном. Он поставил Кину татуировку только ради того, чтобы услышать, как тот умоляет о пощаде. На что он пойдет, лишь бы узнать правду об Эрендине? Будет пытать приемного сына? Нет, нет, нет. А вдруг Утешитель догадается, что камень у меня? Или просто решит проверить? Надо срочно что-то придумать, чтобы сбить его с толку. Направить его мысли по другому пути. Я застыла. По другому пути. Когда Утешитель енор закрыл дверь и обернулся, я сразу поняла, что Кин так ни в чем и не признался. Хотя Утешитель тщательно скрывал свою злость, она притаилась в его крепко сжатых губах. И даже шаги его утратили обычную размеренность. Итак... Он опять сел напротив, но поза его теперь была напряженной. Мой мальчик верен себе. И все так же упрям. Он вам ничего не сказал. Увы, но к чему молчать, если он ничего не скрывает? Я сухо заметила: Вероятно, он из принципа не хочет общаться с вами и вашими карателями. Вы же не забыли о татуировке? Губы утешителя дрогнули, словно он хотел что-то ответить, но сдержался. Вместо этого он, немного помолчав, проговорил: Ваша попытка выгородить кино? «Весьма благородно, но я знаю, что в волчьем логе он нашел тайник с камнями, оставленными его родителями. И я готов поставить очень многое на то, что кину известно, где Эрендин. Мой мальчик упрям, но и я тоже. Уверен, что вы могли бы сэкономить нам всем массу усилий». Я покачала головой и, чтобы потянуть время, спросила, «Зачем вам вообще Эрендин? Только не говорите, что печетесь о соблюдении закона. К сожалению, я вам не поверю». Утешитель Йеннер улыбнулся краешком губ, словно я сказала нечто забавное, а потом произнес Эрендин непростой камень, а мне нравится то, что представляет вызов». Я опустила взгляд, чтобы не смотреть на него. Нельзя слишком быстро сдаваться, иначе он заподозрит подвох. Наконец, утешитель мягко спросил «Ну так что, вы согласны мне помочь? Как видите, браслет вас до сих пор ждет. Мое сердце сжалось от тоски». И на долю секунды решимость не брать браслет чуть поколебалась. «Может, все-таки взять? Ведь я не собираюсь выдавать кино. Но тогда утешитель будет считать, что я ему должна». Я впилась ногтями в ладони и бросила одно короткое слово. «Нет». Потом подняла подбородок выше, чтобы была видна шея. «Как видите, я не с псами, я не ношу ошейник». Глаза утешителя заблестели, а ноздри чуть раздулись. И от его хищного взгляда Все мое тело покрылось мурашками. Меня восхищает ваш сильный дух. Совсем как у вашей матери. Жаль только, что наследство вам от нее досталось не самое лучшее. Мне словно поставили подножку. О чем вы говорите? Утешитель откинулся на стуле и посмотрел на меня так, что мне сделалось не по себе. Вы с Кином ловко водили меня за нос. Но Кин — это так, мелочь. А вот вы... Я ведь оказался здесь из-за вас, а не из-за него. Меня вдруг охватило неотвратимое чувство беды. Из-за меня он улыбнулся, явно наслаждаясь происходящим. «Вы же знаете, я бы мог с легкостью устроить так, чтобы изгнали одного Кина, а вас оправдали. Но я этого не сделал из-за вашего дяди. Он слишком близко подобрался к моим делам. А ваше изгнание его неплохо дискредитировало. К его голосу в совете теперь прислушиваются гораздо реже». Но вы представить себе не можете, как я пожалел о своем решении уже на следующее утро после вашего изгнания. Даже злость, вспыхнувшая от его слов о дяде, не смогла ослабить нервного напряжения, которое меня охватило. Утешитель Йеннер пригвоздил меня взглядом. Да уж, разве я мог подумать, что Вира Линд — та самая Вира Линд, дримера? В моей голове сделалось пусто, губы онемели, и мне не сразу удалось переспросить. «К кто Дремера с древнесирийского «проклятая». Это слово хлестнуло меня, как хлыстом, и я вздрогнула. «Что это значит?» — спросила я, чувствуя, как в груди расползается холод. «Это значит, что на вас есть метка теней». Я хотела зажать уши и отвернуться, но тело перестало меня слушаться. Будто зачарованная, я смотрела в горящие странным огнем глаза утешителя и видела, как двигаются его губы. «У вас нет дара». Вы можете слышать теней, и что самое неприятное, вы их притягиваете. В моей голове громом прозвучал голос Нэри. «Я знаю, кто ты!» Задыхаясь, я зашептала. «Нет, это неправда. Не утруждайте себя. Вы ведь даже не проверили, что за камень в этом браслете. Он указал на мою руку. Хотя вам ничто не мешало. Если хотите, можете прямо сейчас усыпить его. Я...» Тысячи мелочей указывали мне на правду, но я их все проигнорировал. Индивидуальные занятия камневидением с вашим дядей, никаких публичных демонстраций дара, происшествия в садах Дэи, ваш отказ от Ионита в башне изгнания, ваш браслет и странный рассказ моей служанки о том, что изгнанная госпожа солгала про нейронный замок. А я еще удивлялся, откуда у советника Линда столько рвения по защите Дремер. Меня словно со всего размаху ударили об стену. «Что вы сказали?» «Ваш дядя, естественно, в курсе того, что вы собой представляете. Но я был прав, когда предположил, что он решил оградить вас от этого знания». «Нет». «Вы сказали, дример?» Утешитель чуть лукаво улыбнулся. «Вы же не думали, что вы одна такая особенная?» За окном вспыхнул световой щит, и на лицо утешителя лег холодноватый отсвет. В моей голове медленно, как мухи, попавшие в мед, Заворочились мысли. «У меня нет дара не потому, что дары оскудевают, а потому, что я дремера, проклятая. Именно поэтому я слышу теней. Я их притягиваю. И такая я не одна. Я резко вдохнула, словно долгое время находилась под водой. Разве все это может быть правдой? Откуда у меня взялась эта метка, если я всю жизнь провела в Зенане? О, боюсь, ответственность за это целиком и полностью лежит на вашей матери. Мое сердце сдавило. И я, с трудом сглотнув, спросила, что она сделала. К сожалению, я не могу вам сказать. Все, что касается дремер, мало изучено. Ясно лишь одно. Вина за то, что дети рождаются такими, лежит не на них самих, а на их родителях. Утешитель проговорил это обычным тоном, но что-то мне подсказывало, что он знает гораздо больше, чем показывает, только вот поделиться сведениями со мной он не спешил. А другие три их много? Нет. Дремеры крайне редки. Я вздохнула и заставила себя задать вопрос, ответа на который боялась больше всего. А что значит притягиваю теней? Утешитель улыбнулся так, словно находил ситуацию забавной. В прямом смысле тени чувствуют свою метку и рвутся в первую очередь туда, где есть дремеры. Перед моими глазами вдруг всплыл световой щит, по которому пробежала дрожь. Сердце вдруг болезненно тягостно сжалось. Вы хотите сказать, что тени прорывают щиты из-за дример? Нет, не только. Но при наличии дример, шансы того, что тени прорвут щит без Эрендина, возрастают многократно. Мысли вспыхивали в голове, как световые иллюзии. Появлялись и тут же гасли. Я с трудом сосредоточилась на одной из них. Вы сказали, что оказались здесь из-за меня. Зачем я вам нужна? Это мы обсудим позже. А пока мне нужно разобраться с Эрендином. Кин, мой план... Я совершенно обо всем позабыла. Утешитель сцепил руки в замок и соединил большие пальцы. Удивительное дело, несмотря на все свои подозрения, я бы ни за что не поверил, что талантливая ко мне видится Вира Лин фальшивка, если бы ко мне не обратился один человек, в чьем свидетельстве не приходилось сомневаться. Казалось, после всего, что я узнала, меня уже ничего не могло потрясти, но его слова наполнили меня холодным, парализующим ужасом. Кто-то рассказал обо мне Утешителю Генеру, Кто-то из моих близких. Но кто мог так меня ненавидеть? Нелла? Я вспомнила, с какой злобой она обратилась ко мне после дознания. Если бы дело касалось меня одной, не сомневаюсь, Нелла выдала бы меня, не раздумывая. Но как же дядя? Ведь она должна понимать, каким ударом это для него окажется. Или после моего изгнания дядя отказался от ее компании, и в отместку она решила продать мою тайну Утешителю? Словно не замечая, какой эффект произвели его слова, он продолжил. «Этот человек сейчас здесь и жаждет поговорить с вами, госпожа Вира. Возможно, он убедит вас рассказать, где находится камень. В полной растерянности я проследила, как утешитель Йеннер неторопливо встает и идет к двери. Он не может иметь в виду людей Амри. Я никого из них не знаю. Но с самим утешителем прибыли только каратели. С другой стороны, под черной маской может скрываться кто угодно. В Зенане гильдия карателей принимала свои ряды и женщин. Правда, их было в разы меньше, чем мужчин. Вот только Нелла ни за что не покинет город. Да и кто готов пожертвовать собственной безопасностью, чтобы просто поговорить со мной? Утешитель провел рукой по браслету, после чего стукнул в дверь. «Заходи». Дверь распахнулась, и внутрь вошел один из карателей. На груди его блестела нашивка с тремя серебристыми полосками. Высокий, одетый во все черное и с черной маской на лице. Он был совершенно неотличим от своих товарищей. И все же в его фигуре и движениях мне почудилось что-то знакомое. Утешитель енор слегка усмехнулся, хотя глаза его мерцали, как льдинки. «Желаю вам приятно побеседовать». Передав карателю браслет с Ромием, утешитель вышел, бесшумно закрыв за собой дверь. Я осталась наедине с незнакомцем, в тишине полной напряженного ожидания. Наконец он ожил, медленно палец за пальцем стянул перчатки. Затем также неторопливо откинул капюшон и снял маску. Кровь отлила от моего лица. «Ну, здравствуй, Вира!» Передо мной стоял Хейрон. «Что? Что ты здесь делаешь?» Он улыбнулся, но это была уже не та любезная мягкая улыбка, которой он одаривал меня в прошлом. Теперь в ней сквозила холодная насмешка. «И тебе добрый вечер, любовь моя!» Вздрогнув, я повторила. «Что ты здесь делаешь?» «Я теперь слуга закона, разве не видишь?» Хейрон театрально повернулся, демонстрируя черную униформу, которая, несмотря на мрачность, ему очень шла. Приближенный утешитель Йеннера. «Следуй туда, куда он прикажет. Вижу, ты настроена на разговор», — сказал он, когда пораженное молчание с моей стороны затянулось. «Что ж, давай поговорим. В прошлый раз нам, кажется, не удалось». Хейрен бросил маску с перчатками на край стола. Выдвинул стул и сел, непринужденно закинув ногу на ногу. Я смотрела на него и никак не могла поверить своим глазам. Последний раз я видела его на дознании, в свадебном костюме, ухоженного, безупречного. А теперь Хейрон сидел напротив меня в комнатушке заброшенного постоялого двора. Лицо его осунулось, под глазами пролегли тени. И даже красота стала более резкой, тревожной. От его пристального взгляда мне стало трудно дышать, и я спросила... «Значит, это ты рассказал Утешителю о том, что у меня нет дара?» Хейрон пожал плечами. «Я посчитал, что эти сведения его заинтересуют, а кроме того, докажут, что я могу быть ему полезен. Ты же сам говорил, что каратели всегда в тени. С каких пор тебе нравится быть на вторых ролях?» Он натянуто улыбнулся. «Я осознал, что быть в тени не значит быть на вторых ролях. После нашей неудавшейся свадьбы родители стрясли с твоего дядюшки приличную компенсацию. Но что было делать мне? Хейрон вдруг выпрямился на стуле, поставив обе ноги на пол. Последние следы вежливости слетели с него, и он ощерился. Карьера советника, которой я так стремился, оказалась для меня закрыта из-за тебя. Твое предательство оставило на мне пятно, и мне пришлось очень сильно поломать голову, чтобы понять, какие возможности остались. Но знаешь, что взбесило меня больше всего? Ноздри его раздулись, а голубые глаза посерели как воды вены осенью. Меня пробрала дрожь. Сквозь сжатые зубы Хейрон прошипел. «Ты выставила меня на посмешище. Перед всем Зеноном. Ни одна девка раньше не смела мне отказать. А ты ради этого ублюдка!» Мне словно влепили пощечину. И я вжалась в жесткую спинку стула, не в силах отвести взгляд от Хейрона. В зрачках его заплескалось что-то темное, как будто его глазами на меня смотрели тени. От горячего шепота у меня по рукам поползли мурашки. «Знаешь, я думаю, у тебя передо мной должок. И за сорванную свадьбу, и за сорванную брачную ночь». Хейрон встал со стула. «Утешитель тебе не позволит». Я попыталась говорить уверенно, но мой голос дрогнул. Он поднял брови. «Как думаешь, почему утешитель позволил мне с тобой пообщаться? Приятно, когда такой человек на твоей стороне, правда?» «Ты не посмеешь». Хейрон улыбнулся, и этой улыбкой словно приставил нож к моему горлу. «Проверим?» И за пару шагов он обогнул стол. Я даже не успела пошевелиться. От страха у меня заложило уши. Дверь закрыта, мне не убежать. И даже если я закричу, лисицы продали меня утешителю, а тот отдал меня Хейрону. Он подошел ко мне вплотную, так что на меня пахнуло его парфюмом, пряным и горьким одновременно. Я до крови закусил щеку изнутри, и металлический вкус мгновенно отрезвил меня. «Нет, стой! Я скажу, где Эрендин!» Хейрон замер, будто зверь перед добычей. Меня охватил озноб, но я постаралась, чтобы голос прозвучал твердо. «Я скажу, где Эрендин, но если ты тронешь меня хоть пальцем, камень вы не получите, и Утешитель енер обязательно узнает, кого ему стоит за это благодарить». Через несколько оглушительных сердцебиений Хейрон отступил. Я заставила себя посмотреть ему прямо в глаза. Его взгляд посветлел и стал холодным, как родник в черном лесу. Прекрасно. Я сообщу об этом утешителю. Не торопясь, Хейрон забрал со стола маску с перчатками. Когда он отошел к двери, я позволила себе выдохнуть. Но прежде чем надеть маску, Хейрон оглянулся и прищурился. «Только не думай, что ты так легко от меня отделаешься, Вира». Он криво улыбнулся, натянул маску и вышел, хлопнув дверью. Когда утешитель опять зашел в комнату, меня всю трясло от пережитого. «Тоже вы так? Неужели Хейрон повел себя грубо? По моим венам прокатилась холодная ярость. Утешитель енер смеет утешать меня?» Подняв подбородок, я встретилась с ним взглядом. «Я скажу вам, где камень. Но что я получу взамен?» Вся отеческая забота слетела с него, и он посмотрел на меня бесстрастно и расчетливо, словно взвешивая, чего я стою. Потом улыбнулся. «А изгнание пошло вам на пользу, госпожа Вира? После того, как я получу камень, мы вернемся в Зенон, где вы будете в безопасности. И обещаю, вашу тайну никто не узнает. А Кин, если он пожелает возвратиться вместе с вами, так и быть, я подарю ему второй шанс. Только не обессудьте, больше в свой дом я его не пущу». Я тихо фыркнула, как будто Кин согласится туда вернуться. «А его татуировка?» Утешитель нетерпеливо махнул рукой. «Ее можно убрать». «Как легко он совсем соглашается». Я стиснула зубы. «А что с Хейерном?» Утешитель поднял брови. «А что с ним? Он слуга закона и будет делать то, что я ему прикажу. Если его внимание вам неприятно, его глаза блеснули. Я позабочусь о том, чтобы он оставил вас в покое. А теперь я бы хотел услышать о местоположении Эрензина». Я решительно взглянула в голубые глаза Утешителя. «Дайте слово, что найдете вы там камень или нет, нас с Кином никто не тронет». Утешитель весомо проговорил. «Даю свое слово». Кто-то шепнул мне в самое ухо. Он лжет. Но я кивнула, делая вид, что приняла его заверение. «Храм Сэра на перепутье. Там второй тайник». Глаза Утешителя Енора сверкнули. «Храм Сэра на перепутье. Спасибо за вашу помощь, госпожа Вира».